8. Я парил в темном ничто, хотя слово «парил» не совсем точно отражало состояние, в котором я оказался. Не было ни верха, ни низа, ни тьмы, ни света, ни опоры, ни падения. Не было вообще ничего. Ощущения меня охватили странные, но паники тоже не было. Мозг продолжал анализировать ситуацию, оценивал полученные воспоминания, и разбирал, какие из них реальные, а какие являются плодом воображения одного больного старого человека. Потому что нормальный человек не может совершать всего того, что натворил Виктор Звалинский в своей жизни. Он был преступником, причем преступником с большой буквы. Торговля золотом, предметами, шантаж, в том числе и в реальном мире, преследование неугодных личностей и запирание их на точке возрождения подставы и тотальное уничтожение чужого имущества. Формально многие вещи можно списать на игровой процесс, если бы не встречи в реальном мире и предложение завершить все это безобразие за определенную плату. Либо реальными кредитами, либо услугами, либо вступлением в клан и прочим, и прочим. Виктор не гнушался ничем, добиваясь своей цели. На чем и попался. Очередной человек, встретившийся ему на пути, оказался связан с представителями Поднебесной. Вместо того, чтобы прогибаться под Виктора, он пошел к тому, кого все знают под ником Бихань. Старому, как сама жизнь, к китайскому бандиту, нашедшему в Барлеоне вторую жизнь. Бихань заинтересовался Виктором и путем нехитрых манипуляций сумел собрать внушительный компромат. Коим принялся шантажировать главу Феникса. Деваться тому было некуда какое-то время Виктор действовал по указке Биханя. Вот только однажды китаец попросил то, чего мой советник дать ему не смог — Альтамеду. Слишком сильно любил старик свою дочь, слишком сильно радовался тому, что она нашла свое счастье в лице Дмитрия Махана, поэтому не мог навредить родным. И тогда Звалинский решился на крайние меры. Он отправился с повинной в полицию. Старый пройдоха понимал, что ему светит пожизненное заключение, поэтому пошел с предложением о поимке более крупной рыбы. После длительных переговоров он заключил соглашение с правоохранительными органами, но все пошло совершенно не так, как планировали заговорщики. В дело вмешались Махан и Анастария. Они запустили сценарий по открытию нового материка раньше срока, полностью перевернули игру, возбудили общественность, из-за чего корпорация Барлеона была вынуждена уволить всех администраторов отдав игру под управление искусственному интеллекту. Это стало последней каплей, и договоренности между полицией и Виктором звалинским временно заморозились. Разыграв сценарий со смертью, чтобы вывести детей из-под удара Биханя, правоохранительные органы засунули бывшего главу Феникса в игру, обещав в скором времени разработать новый сценарий, где он сыграет свою роль. Вот только прошло уже больше полугода, а движений в этом направлении никто не делал. Старик оказался заперт в теле Тифлинга, и лишь счастливая случайность позволила ему выбраться из той задницы, куда его закинули при генерации персонажа. Это то, что я получил во время нашего кратковременного объединения. Возможно, я смог бы получить еще больше воспоминаний, как настоящих, так и выдуманных. Однако что-то в барлеоне сломалось, и меня отключило, выбросив в мир сплошного ничто. Что, как я уже сказал, позволило мне обдумать увиденное. Насколько это повлияет на мое отношение к Эридане? Забавно, но совершенно никак. Мне нет дела до того, чем промышлял Виктор ранее. Это была его жизнь. Прошлое. Нынешний Звалинский ограничен во всем, что касается противоправных действий. Так что моя задача — максимизировать его пользу для моего клана. Определяющее слово «моего». Сколько я провисел в таком состоянии, сказать не могу. Время ушло на задний план в какой-то момент пространство дернулось, и перед глазами пронеслась радуга. Меня вернуло в реальность. Крышка отошла в сторону, выпуская меня в общество двух владельцев белых халатов. Одного из них я знал — доктор, что оформлял меня на операцию. Второй был мне неизвестен, и, судя по внешности, к медицине он не имел совершенно никакого отношения. Этот цепкий взгляд мне был прекрасно известен, Специалисты в области безопасности всех компаний, где мне приходилось работать, смотрели точно так же. «Роман Владимирович, как вы себя чувствуете?» — поинтересовался доктор. «Судя по тому, что меня вырвали из медицинской капсулы без согласования и гораздо раньше времени, должен чувствовать себя прекрасно», не удержался я от сарказма. Лоб врача покрылся испариной. Бросив взгляд на второго мужчину, доктор сделал шаг назад, вводя неизвестного на передовую. Однако смущаться тот не стал, не по чину. «Вас вывели из игры по решению суда. Вы можете ознакомиться с ним в личном кабинете, после того, как мы с вами поговорим. Оставьте нас». Последняя фраза относилась к доктору. Однако тот не успел даже дернуться, как я вставил свои пять копеек. «Никуда он не уйдет, пока я, как пациент, его не отпущу. Мне кажется...» Или вы, уважаемые безымянные, только что нарушили все мыслимые и немыслимые законы? Я был помещен в больничную капсулу на три дня с целью полноценной реабилитации. Вы вырвали меня из барлеоны, игнорируя риски для моего здоровья, ссылаетесь на некий несуществующий суд и такое же несуществующее решение, не дав мне возможности с ними ознакомиться. Не представились, как требует того закон. Что происходит?» в связи с какими экстренными обстоятельствами представители закона идут на грубые правонарушения. Доктор, подключите, пожалуйста, мою капсулу к системе госуслуг. Хочу задать этот вопрос с контролирующим органам. Если кто-то решил, что может пользоваться своим положением, то глубоко ошибается. Мне плевать, кто вы и что вам от меня нужно. Я законопослушный гражданин и готов отстаивать свои права в любом суде. Но вот на что мне точно не наплевать, Так это на то, что вы сознательно собираетесь причинить вред моему здоровью. Доктор побледнел еще больше и превратился в статую, не понимая, как ему поступить. Что было весьма показательно. Гость явно относился к сильным миру сего. ведь мы не с той ноты, мы начали наше знакомство», — послушался еще один голос. «В дверях моей больничной палаты появился еще один обладатель цепки глаз. Оставьте нас, оба!» И да, выполните просьбу Романа Владимировича. Подключите его к апсулу к госуслугам. Красивый ход, мне понравился. Очередной неизвестный вроде как пошел на уступки, но при этом не указал время подключения, не представился, не пояснил, что вообще происходит. И, что самое неприятное, устранил моего главного свидетеля. На всякий случай я попробовал двинуть рукой и тяжело вздохнул. Она, как и все тело, была крепко прикручена к платформе капсулы. Все, что мне оставалось, лишь болтать языком. «Не стоит напрягаться, Роман Владимирович, вам ничего не угрожает. И да, вы не нарушали закон». От гостя не ускользнуло мое напряжение. «Скорее, его нарушили мы, вырвав вас из барлеоны. Но обстоятельства сложились так, что мы вынуждены были так поступить. Полагаю, вы понимаете, о чем идет речь? Вы же не будете включать дурочку, верно? Не ваш уровень». Хотелось сделать круглые, непонимающие глазки и уточнить, что мужчина имеет в виду. Но я сдержался. Неприятно осознавать, но он был прав. Играть придурка, понимающего что происходит, мне не хотелось. Поэтому я зашел с козырей. «Вы говорите о Викторе Зволинском? Якобы умершем главе клана Феникс, внезапно воскресшем в виде одного прыткого тифлинга и попавшегося мне на пути. Или вас интересует нечто другое?» «Например, господин Бихань, с которым, как я понимаю, у меня в скором времени начнется плодотворное сотрудничество». «Даже так?» Мужчина не позволил себе эмоций, но по тому, каким голосом это было произнесено, мне стало многое понятно. «Это все немного усложняет». «Настолько, что вы выдернули меня из медицинской капсулы?» У меня вновь в голосе прозвучал сарказм. «Учтите». Если будет хоть какое-то осложнение, я поставлю на уши всю систему. Нас заверили, что вам ничего не угрожает. Три дня после такой незначительной операции берут сугубо для перестраховки. У вас же прошли почти сутки. Ваш организм в норме. Может, хватит ходить вокруг да около? Кто вы такой и что вам нужно? Пожалуй, вы правы. Для начала позвольте представиться. Заместитель начальника службы внутренней безопасности корпорации Барлеона генерал-майор Алекс Герман. И теперь, когда вы осознали всю глубину нашей проблемы, раз за нее взялся я, давайте поговорим о Викторе Звалинском. Скажите, что вам известно? Мне продемонстрировали документы, и мой собеседник превратился в слух, позволяя мне выложить всю подноготную. Особо скрываться я не стал и как на духу рассказал обо всем, что касалось моего советника. Как мы познакомились, как развивались, как сошлись. Как я понял, кем он является, как намекнул об этом Эридани, как получил от него предупреждение о бихане. По сути, я рассказал все, что можно было с легкостью проверить в логах игры. Все, но только не последние десять минут объединения сознаний. Потому что не понимал, что из этого известно Алексу, а что нет. Меня не перебивали до самого конца но стоило мне закончить монолог, как Герман недовольно покачал головой. «Все это, конечно, важно и интересно, но я спрашивал вас не об этом. Меня интересует то, что вы узнали в последние десять минут, перед тем, как мы вас отключили. Вы в курсе, что объединение сознания с заключенными запрещено на программном уровне? Как только начался процесс, вас должно было выбросить из игры в загрузку персонажа. Но функционал не предусмотрел того обстоятельства, что один из объединяющихся может находиться в медицинской капсуле. Оттуда вас выкинуть просто никак не могло. Пока происходило экстренное формирование нового кода, его тестирование и ввод в эксплуатацию, вы успели посмотреть много лишнего. Того, чего простому смертному видеть было нельзя. И теперь мы не понимаем, что с вами делать, потому что Виктора Звалинского, как вы понимаете, официально не существует. Всегда считал себя законопослушным гражданином. Для меня преступить закон, нарушить правила или противопоставить себя системе — нечто нереальное. То, что негативно скажется на карьере или собственном благополучии. Однако сейчас во мне что-то воспротивилось. То, как со мной начал разговор Алекс Герман, то, как меня выдернули из игры, то, что делают с Виктором Звалинским. Слишком много того, чего нельзя игнорировать. Знаете, я потерял нить разговора. Давайте еще раз все проговорим поправьте меня, если я ошибаюсь. Есть преступник Виктор Звалинский, что натворил в своей жизни всякого. Его начал шантажировать другой преступник, Бихань. Вы договорились с Виктором, чтобы арестовать Биханя, но вместо этого засунули его на полгода в Барлеону, наложили кучу запретов и даже весточки никакой не даете о том, что происходит, так? Потом для чего-то сводите его со мной. Все наши взаимодействия были сугубо игровыми. Ладно, Работать в Середане мне нравилось, но тут мне с помощью механики Барлеоны пытались передать часть воспоминаний моего советника. Удачно или неудачно — второй вопрос. Важен сам факт того, что такая передача осуществилась. После чего меня выдернули из игры, невзирая на риски для здоровья, и пока еще неявно начали угрожать. Я ничего не упускаю. Ах, да, конечно. Самый главный вопрос — бихань. «Человек, что сидит в капсуле Барлеона и предоставил свой разум игре. Для чего все телодвижения, если из разума игрока можно с легкостью вытащить все его воспоминания? Если есть процесс добровольной синхронизации, наверняка есть и принудительный. У меня складывается ощущение, что вы просто решили слить Виктора. Тогда почему его просто не перенести на рудники, как он того и заслуживает, и не забыть о нем до конца жизни?» Для чего держать преступника с сотни процентов ощущений в основной барлеоне? «Как много вопросов», — улыбнулся Алекс, «требующих обстоятельной и вразумительной беседы. Вот только нужна ли она вам? Виктор Звалинский, наша головная боль, не ваша. Если я начну отвечать, мигрень передастся и вам». «Пожалуй, мне уже давно нужна таблетка обезболивающего, а лучше сразу две. Что происходит?» Не могу сказать, что Алекс рассказал мне что-то уникальное. В записке, что подготовил для меня Эридани, была практически та же самая информация, затем исключением, что многие выводы нужно было сделать самостоятельно. Но общая концепция не изменилась. Бихан оказался достаточно интересной фигурой. Начнем с того, что все прекрасно знают, кто это такой и чем промышляет. Глава китайской организованной преступной группировки, что сохранила свою уникальность даже после формального объединения стран в одну единую федерацию. На старика давно точили зуб правоохранительные органы. Но, что забавно, предъявить обвинение ни у кого не получалось. Ибо Бихань постоянно действовал через посредников, не оставляя свидетелей. Звали его, к слову, точно так же, как и в игре — Бихань Ли. Со временем возглавляемая стариком Арава преступников захватила власть надо всей восточной частью материка превратившись в реальную угрозу, с которой приходилось считаться. Мало того, Бихань начал смотреть в сторону европейской части материка. Действующие здесь преступные группировки казались ему чем-то малым и слабым. Алекс не стал скрывать, прямых обвинений против Бихани нет, а установить функционал синхронизации, чтобы считать память, не представлялось возможным. Старик вообще не пользовался капсулами, оставаясь приверженцем старых игровых шлемов. Тогда-то и появилась договоренность с Виктором Звалинским. Согласно разработанному плану, передача ключей доступа к Альтамеде должна была осуществиться в реальности, без всяких посредников. Бихань согласился и уже практически отправился навстречу, как случилось непредвиденное, открытие нового материка и непредсказуемое действия Махана. Весь тщательно подготовленный сценарий провалился. Бихань закрылся в своем замке, а Виктора пришлось срочно выводить с театра боевых действий. За полгода, что прошли с того злополучного момента, ничего не поменялось. Люди Беханя продолжали терроризировать как реальность, так и Барлеону. А новый план, в котором можно задействовать в том числе и Виктора, так и не появился. «Мы решили выпустить старика в игровой мир, чтобы он не сидел без дела. Но тут появился ты, и все в очередной раз пошло кувырком. Виктор или Эридани...» если хочешь, должен был затаиться в каком-нибудь отдаленном городке, не отсвечивать и спокойно выполнять начальные квесты, но никак не превращаться в советника одного из молодых и перспективнейших кланов Барлеоны, и тем более не позволять влезать в свой мозг постороннему человеку, который, ко всему прочему, начал активно работать с основными источниками нашей головной боли. «Тройкой Анастария Махан Плинто, а также парочкой Азари Бихань?» — уточнил я. На что получил подтверждающий кивок. «Все это, конечно, интересно и интригующе, но я до сих пор не понимаю, почему меня так срочно вырвали из Барлеоны и для чего мы сейчас разговариваем». «Я к этому и веду. Через два дня у тебя состоится встреча с Дмитрием Маханом». «Вы и это знаете». «Мы знаем все, что происходит вокруг Виктора». «Роман, Махан ни в коем случае не должен знать о том, что Звалинский жив. Ни он, ни его жена» которая до сих пор не может смириться с утери отца. Вы думали о том, что произойдет в случае, если Виктор вернется к семье? Полагаете, она оставит все без последствий? Готова к судебным искам? Общественный резонанс будет похлеще того, что случилось с Беспоники. Судя по тяжелому вздоху, этот момент тоже находился на контроле, и Алекс прекрасно понимал последствия выхода Зволинского. «Хорошо». Почему встреча с Маханом настолько важна, что вы упомянули о ней? Потому что это специфический человек. Не нужно фыркать. Ощущения, которыми он пользуется в игре, на самом деле существуют и в реальности. Он может понять, что вы что-то утаиваете, и выстроить свою совершенно оторванную от логики теорию, ведущую, тем не менее, к правильному результату. Этот момент изучается, но мы далеки от разгадки особенностей Дмитрия этому вы должны быть крайне осторожны. Если бы не ваш опыт, а также умение держать свои эмоции под контролем, встреча просто не состоялась бы. Нам не нужны лишние риски». «Хорошо, допустим. Лично мне Махан показался слегка не от мира сего. Однако я все еще не понимаю сути нашего разговора. Для чего вы здесь? Заставить меня молчать? Целого генерала для этого слишком много». Может, мы уже подойдем к той части, где вы рассказываете о настоящей причине своего появления и начинаете предлагать мне золотые горы. Вы ведь для этого здесь? Придумали новый план поимки Биханя?» Алекс ухмыльнулся. «Отдаю вам должное. За всем ворохом словоблуде, что мы здесь напустили. Вы не утеряли основную мысль. Вы правы, Роман. Я здесь не для того, чтобы рассказывать вам страшилки и лишать полноценного сна». Я здесь для того, чтобы предложить сделку. Такую же, как Виктору, закрыть меня на полгода в Барлеоне без права на общение с близкими людьми, смотря как вы выполните свою роль. Нам нужен Бихань, очень нужен. Если мы сможем вырвать этого человека из системы, она рухнет. Слишком много старик завязал на себя, слишком много держит в своей голове. Если нам удастся отправить его в капсулу, всё это станет достоянием правоохранительных органов судя по тому что вы напряглись вы все правильно поняли нам нужно чтобы вы встретились с дыханием в реальности причем на ваших условиях вы должны доиграть роль что мы выделились валинскому и тогда он получит свободу а вы поверьте в долгу мы не останемся корпорация барлеона умеет быть щедрой к тем кто ей помог кстати роман скажите а почему вы до сих пор не воспользовались картой эльвинаии храните для будущего «Это же довольно интересное задание, запускающее большое обновление в Барлеоне». «Может, потому что она у Плинту?» — удивился я неожиданному вопросу. «Тяжело воспользоваться тем, чего у тебя нет». Алекс достал планшет и что-то в нем пролистал. «Странно. Разве Эльвинария явилась в Майндфилл за разбойником? Разве она обращалась с требованием вернуть карту к нему, а не к вам?» Насколько я вижу логи, босс кричал о том, чтобы ей вернул карту некий Тифлинг Квален, но никак не патриарх вампиров Плинто. Нужно внимательно относиться к словам НПС, Роман. Просто так в Боролеоне ничего не происходит. Если Эльвинария утверждает, что карта у вас, значит, так оно и есть. Хотите сказать, что тот каменный щит... Я ничего не хочу сказать, — оборвал меня Алекс. Я лишь уточняю некоторые детали. «Все, что происходит в Барлеоне, является вашим личным делом, к которому служба безопасности не имеет никакого отношения. Надеюсь, мы поняли друг друга верно?» «Отпустили из больницы меня только через два часа. Вначале доктора удостоверились, что с моим многострадальным телом все отлично, и швы не разойдутся. Затем мне пришлось поставить цифровую подпись под большой горой документов, накладывающих на меня ворох всевозможных ограничений». Отныне тайна Виктора Звалинского стала еще и моей головной болью, как бы мне не хотелось от нее избавиться. Из плюсов, если их так можно назвать, появилась возможность разговаривать с Ориданем без утайки. Сомнительное приобретение, если честно. Уверен, старик с меня не слезет, пока я ему не расскажу все, что творится в мире. Радовало одно. Мои контакты с тройкой небожителей сведут к минимуму, ограничивая их на программном уровне. Героям Барлеона выпишут специальное задание, что заставит их на какое-то время оставить меня в покое. Как лично, так и с помощью посредников. Что касается деталей предстоящей операции, Алекс ничего уточнять не стал. Все должно развиваться так, словно я ничего не знаю. Когда придет время, со мной свяжутся. Матвей и Ирина из капсул так и не выходили, так что дома меня никто не встречал. Я привел себя в порядок и на какое-то время задержался в ванной, внимательно осматривая новое тело. Из зеркала на меня смотрел чужой человек. Нет, знакомый, но знакомый настолько давний, что я о нем давно и позабыл. Думаю, я со школы не был столь подтянутым и стройным. Медики не только убрали всю обвисшую кожу, они еще и лишний жирок откачали. На меня смотрел накачанный, спортивный, не побоюсь этого слова, красивый мужчина в самом расцвете сил. Я не поленился и сходил к весам. Девяносто два килограмма. Девяносто два за два месяца жизни в Барлеоне. Учитывая, что до того, как все это началось, мой вес составлял сто сорок семь, я потерял почти половину. благопостоянный контроль докторов гарантировал отсутствие проблем со здоровьем, а жизнь в Барлеоне — адаптацию к новому телу. Хотя хвоста в реальной жизни начинало не хватать. Очень полезное приобретение. «Квалин, подожди, пожалуйста, минуту». Мне нужно закончить». Эриданни встретил меня в главном зале Майнфилла. Рядом с ним стоял понурый Браксет и что-то рассказывал. Я не стал вслушиваться, а залез в инвентарь. Из головы не выходили слова Алекса о том, что я являюсь глупым и недалеким игроком, упускающим большие возможности. Тем не менее, окончание разговора пропустить не удалось. Слишком громким оно получилось. «Все понял. Или нам нужно повторить?» «Нет, не нужно повторять», — проблеял Варталинский. «Я все понял». «Тогда выполняй. Событие нужно активировать через тридцать минут». Бракса дословно ветром сдуло. «Нарожают на свою голову, а потом мучаются всю жизнь», — многозначительно заявил Эридани. «Что обидно, парень-то не безнадежен. Ему бы лет десять назад по заднице тапкой пару раз правило поведение убить, цены бы сейчас ему не было». А так придется помучиться, пока весь гонорар не уйдет. — Думаешь, ценный кадр? — уверен на все сто. Если его не сломать, выйдет неплохой человек. Главное — направить всю эту энергию в нужное русло. — Ладно, об этом поговорим после. Привязка сработала? — Разве тебе не пришло оповещение? — удивился я. — У меня только что состоялся шикарный разговор с господином Алексом Германом о том, как поживает один его подопечный. — Достаточно. Резко оборвал меня Эридани, никак не отреагировав на слова. «Мне уже сообщили. И не могу сказать, что я рад, что ты влез в это так глубоко. Но обсуждать эту тему прямо сейчас я не хочу. Вначале очистка, прокачка. И только потом, если у тебя появится желание, я отвечу на пару вопросов. Лучше сядь на трон. Если я не ошибаюсь, корежить тебя будет сильно. Ты готов? Скажу только одно. Ты мне должен будешь. Причем сильно должен. «Да, давай. Так я полечу. Что за мусор у тебя в руках? Ты где этот грязный щит взял?» «Там, где взял, уже нет. Не хочешь взглянуть?» Я протянул кусок мозаики советнику. «На что тут глядеть? Грязный кусок мусора, издали похожий на щит. Что?» «Я знаю!» Хорошо, что мне уже доводилось видеть Эриданю в таком виде. Черные глаза советника стали белыми, как снег. Он окончательно утратил контроль над своим сознанием выхватил щит и принялся водить по нему рукой, постоянно приговаривая фразы вроде «Я знаю, это здесь, путь станет открыт». Очередной приступ озарения, как он его называл, длился минута три и закончился яркой вспышкой. Щит испарился, оставив в руках моего советника небольшой клочок бумаги. Застанав, получив массивную порцию оргазмов от повышения уровня персонажа и навыков, Реданя рухнул на пол, тяжело дыша а перед глазами высветилось долгожданное оповещение, которое, как мне казалось, я уже и не увижу. Обновление задания «Зло не дремлет». Описание обновления. Вы получили треть карты с дорогой на остров Кишин.